Глава девятая «Бери свои слова обратно!» Так я скомандовала Сесилу Джейкобсу, и с этого началось для нас с Джимом плохое время. Я сжала кулаки и приготовилась к бою. Атикус обещал меня выдрать, если еще хоть раз услышит, что я с кем-нибудь подралась. Я уже слишком большая и взрослая, хватит ребячиться, и чем скорее я научусь сдерживаться, тем будет лучше для всех. А я сразу про это забыла, забыла из-за Джейкобса. Накануне он посреди школьного двора закричал: "У глазастика отец защищает черномазых". Я с ним спорила, а потом рассказала Джиму. Про что он говорил? Спросила я. Не про что сказал Джим. «Спроси Атикуса. Он тебе объяснит». «Атикус, ты и правда защищаешь черномазых?» спросила я вечером. «Да, конечно. Не говори и глазастик. Это грубо. В школе все так говорят. Что ж, теперь будут говорить все, кроме тебя. А если ты не хочешь, чтобы я так говорила, зачем велишь ходить в школу?» Отец молча посмотрел на меня, и улыбнулся одними глазами. Хоть у нас с ним был компромисс, но я уже по горло была сыта школьной жизнью и все время старалась так или иначе увильнуть от занятий. С первых дней сентября у меня то голова кружилась, то меня ноги не держали, то живот болел. Я даже отдала пятачок сыну кухарки мисс Рэйчел, чтобы он позволил мне потереться головой, а его голову. У него был стригущий лишай. Однако. Не заразилась. Но у меня была еще одна забота. Атикус, а все адвокаты защищают негров? Конечно, Глазастик. А почему же Сесил сказал, ты защищаешь черномазых? Он так это сказал, будто ты гонишь самогон. Атикус вздохнул. Просто я защищаю негра. Его зовут Том Робинсон. Он живет в маленьком поселке за свалкой. Он в том же приходе, что и кэлпурния Она хорошо знает всю его семью. Кэл говорит, что они очень порядочные люди. Ты еще недостаточно взрослая, Глазастик, и не все понимаешь, но в городе многие кричат, что не следует мне стараться ради этого человека. Это совсем особенное дело. Слушаться оно будет только во время летней сессии. Джон Тейлор был так добр, что дал нам отсрочку. «Если не следует его защищать, почему же ты защищаешь?» «По многим причинам», — сказал Атикус. «Главное, если я не стану его защищать, я не смогу смотреть людям в глаза, не смогу представлять наш округ в законодательном собрании, даже не смогу больше сказать вам с Джимом, делайте так, а не иначе». «Это как?» «Значит, если ты не будешь защищать этого человека, мы с Джимом можем тебя не слушаться?» «Да, примерно так». «Почему?» «Потому что я уже не смогу требовать, чтобы вы меня слушались». «Такая наша работа, глазастик. У каждого адвоката хоть раз в жизни бывает дело, которое задевает его самого. Вот это, видно, такое дело для меня». Возможно, из-за этого тебе придется выслушать в школе много неприятного, но я тебя прошу об одном. Держи голову выше, а в драку не лезь. Кто бы что ни сказал, не давай себя разозлить. Старайся для разнообразия воевать не кулаками, а головой. Она у тебя неплохая, хоть и противится учению. Атикус, а мы выиграем дело? Нет, дружок. «Так почему же...» «А потому что хоть нас и побили заранее, за сто лет до начала, все равно надо воевать и пытаться победить», — сказал Атикус. «Ты говоришь прямо как дядя Айк Финч», — сказала я. Дядя Айк Финч был единственный в округе Мейкомп еще здравствующий ветеран Южной армии. Борода у него была точь в точь, как у генерала Худа, и он до смешного ею гордился. Худ Джон Белл 1831-1879 командовал войсками южан в гражданской войне между Севером и Югом. По меньшей мере раз в год Атикус вместе с нами навещал его, и мне приходилось его целовать. Это было ужасно. Атикус и дядя Айк опять и опять рассуждали о той войне а мы с Джимом почтительно слушали. «Я так скажу, Атикус», — говаривал дядя Айк. «Миссурийский сговор — вот что нас загубило. Но если бы мне пришлось начать все сначала, я бы опять пошел тем же путем и наступал бы и отступил в точности, как тогда. Только на этот раз мы бы им задали перцу». Речь идет о так называемом «Миссурийском компромиссе» — соглашении 1820 года, по которому представители северян в Конгрессе пытались ограничить распространение рабства. Вот в 64-м, когда к нам пришел твердокаменный Джексон, прозвище генерала Томаса Джонатана Джексона, 1824-1863. «Виноват, молодые люди, ошибся!» К 64-му он уже отдал Богу душу, да будет ему земля пухом. Поди сюда, глазастик, сказал Атикус. Я залезла к нему на колени, уткнулась головой ему в грудь. Он обхватил меня обеими руками и стал легонько покачивать. Сейчас все по-другому, сказал он. Сейчас мы воюем не с Янки, а со своими друзьями. Но помни, как бы жестоко ни приходилось воевать, Все равно это наши друзья и наш родной край. Я это помнила. А все-таки на другой день остановилась на школьном дворе перед Сеселом Джейкобсом. «Берешь свои слова обратно?» «Как бы не так!» — заорал он. «У нас дома говорят, твой отец позорит весь город, а этого Черномазова надо вздернуть повыше!» Я нацелилась было его стукнуть, да вспомнила, что говорил Атикус опустила кулаки и пошла прочь. «Струсила! Струсила!» — так извинела у меня в ушах. Первый раз в жизни я ушла от драки. Почему-то выходила, если я стану драться с Сеселом, я предам Атикуса. А он так редко нас с Джимом о чем-нибудь просил. Уж лучше я стерплю ради него. Пускай меня обзывают трусихой. Я просто надевиться не могла, какая я благородная, что вспомнила просьбу Атикуса. И вела себя очень благородно еще целых три недели. А потом пришло Рождество, и разразилась беда. Рождества мы с Джимом ждали со смешанным чувством. Ёлка и дядя Джек Финч — это очень хорошо. Каждый год в канун Рождества... Мы ездили на станцию Мейкомп встречать дядю Джека. И он гостил у нас целую неделю. Но была и оборотная сторона медали — неизбежный визит к тете Александре и Фрэнсису. Наверное, надо прибавить и к дяде Джимми, ведь он был муж тети Александры. Но он никогда со мной даже не разговаривал, только один раз сказал, слезай с забора. Так что я вполне могла его и не замечать тетя Александра, его тоже не замечала. Давным-давно в порыве дружеских чувств они произвели на свет сына по имени Генри, который при первой возможности сбежал из дома, женился и произвел Фрэнсиса. Каждый год на Рождество Генри с женой вручали Фрэнсиса дедушке с бабушкой и потом развлекались сами. Как бы мы ни охали и ни вздыхали, Атикус не позволял нам в первый день Рождества остаться дома. Сколько я себя помню, Рождество мы всегда проводили на пристани Финча. Тетя Александра отменно стряпала. Это отчасти вознаграждало нас за праздник в обществе Фрэнсиса Хенкока. Фрэнсис был годом старше меня, и я его избегала. Он находил удовольствие во всем, что не нравилось мне, и ему были не по вкусу мои самые невинные развлечения. Тетя Александра была родная сестра Атикуса. Но когда Джим рассказал мне про подменышей и приемышей, я решила. Наверное, ее подменили в колыбели, и дедушка с бабушкой вырастили чужого ребенка. На самом деле она не Финч, а, пожалуй, Кроуфорд. Все мое детство тетя Александра была словно гора Эверест, неприступная и подавляющая. Настал канун Рождества. Из вагона выскочил дядя Джек, но нам пришлось ждать его носильщика с двумя длинными свертками. Нас с Джимом всегда смешило, когда дядя Джек чмокал Атикуса в щеку. Другие мужчины никогда не целовались. Дядя Джек поздоровался с Джимом за руку и подбросил меня в воздух, но не очень высоко. Он был на голову ниже Атикуса. Дядя Джек был младший в семье, моложе тети Александры. Они с тетей были похожи, но дядя Джек как-то лучше распорядился своим лицом. Его острый нос и подбородок не внушали нам никаких опасений. Он был один из немногих ученых людей, которых я ничуть не боялась, может быть, потому, что он вел себя вовсе не как доктор. Если ему случалось оказать мне или Джиму маленькую услугу, скажем, вытащить занозу из пятки, Он всегда заранее говорил, что и как будет делать, и очень ли будет больно, и для чего нужны какие щипчики. Один раз, тоже на Рождество, я засадила в ногу кривую занозищу и пряталась с ней по углам, и никого даже близко не подпускала. Дядя Джек поймал меня и стал очень смешно рассказывать про одного пастора, который терпеть не мог ходить в церковь. Каждый день он в халате выходил к воротам и, дымя кальяном, читал пятиминутную проповедь каждому прохожему, который нуждался в духовном наставлении. Сквозь смех я попросила, «Пускай дядя Джек скажет, когда начнет тащить за нозу. А он показал мне зажатую пинцетом окровавленную щепку и объяснил, что выдернул ее, пока я хохотала, и что все на свете относительно. «Это что?» Спросила я про длинные узкие свертки, которые отдал дяде Джеку носильщик. «Не твоего ума дело», — ответил он. «Как поживает Роза Эйлмер?» — спросил Джим. Роза Эйлмер была дядина кошка. Она была рыжая и очень красивая. Дядя говорил, она одна из немногих особ женского пола, которых он в состоянии терпеть около себя сколько угодно времени. Он полез в карман и показал нам несколько фотокарточек. Карточки были замечательные. «Она толстеет», — сказала я. «Ничего удивительного. Она съедает пальцы и уши, которые я отрезаю в больнице». Чёрт из два», — сказала я. «Простите, как вы сказали?» «Не обращай на нее внимания, Джек», — сказал Атикус. «Это она тебя испытывает». Кэл говорит, она ругается без передышки уже целую неделю. Дядя Джек поднял бровь, но смолчал. Бранные слова мне нравились и сами по себе. А главное, я рассудила. Атикус увидит, что в школе я научилась ругаться, и больше меня в школу не пошлет. Но за ужином, когда я попросила, передайте мне, пожалуйста, эту чертову ветчину, дядя Джек грозно уставил на меня указательный палец. «Я с вами потом потолкую, миледи», — сказал он. После ужина дядя Джек перешел в гостиную и сел в кресло. Похлопал себя по колену. Это значило «залезай сюда». Приятно было его понюхать. От него пахло, как от бутылки со спиртом и еще чем-то сладким. Он отвел у меня с и поглядел на меня. «Ты больше похожа на Атикуса, чем на мать», — сказал он. «И ты что-то становишься через чур большой и умный. Мне даже кажется, что ты выросла из своих штанов». «А, по-моему, они мне в самый раз». «Тебе, я вижу, очень нравятся всякие словечки вроде «черт» и «дьявол». Это было верно. «А мне они совсем не нравятся», — сказал дядя Джек. Без абсолютной необходимости я бы на твоем месте их не произносил. Я пробуду здесь неделю, и за это время не желаю ничего такого слышать. Если ты будешь бросаться подобными словами, глазастик, ты наживешь неприятности. Ты ведь хочешь вырасти настоящей леди, правда? Я сказала, не особенно хочу. Ну, конечно, хочешь. А теперь идем к елке. Мы украшали ее до ночи. И потом мне приснились два длинных узких свертка для нас с Джимом. утро мы их выудили из-под елки. Они были от Атикуса. Дядя Джек привез их по его просьбе. И это было то самое, чего нам хотелось. «Только не в доме!» — сказал Атикус, когда Джим прицелился в картину на стене. Придется тебе поучить их стрелять, сказал дядя Джек. Это уж твоя работа, сказал Атикус. Я только покорился неизбежному. Мы никак не хотели отойти от елки и послушались только когда Атикус заговорил своим юридическим голосом Он не позволил нам взять духовые ружья на пристань Финча, а я уже подумывала застрелить Фрэнсиса и сказал: если что будет не так, он их у нас заберет и больше не отдаст. Пристань Финча находилась на крутом обрыве, и вниз к самой пристани вели 366 ступенек. Дальше по течению, за обрывом, еще видны были следы старого причала, где в старину негры Финча грузили на суда кипы хлопка и выгружали лед, муку и сахар, сельскохозяйственные орудия и женские наряды. От берега отходила широкая дорога и скрывалась в темном лесу. Она приводила к двухэтажному белому дому. Вокруг всего дома внизу шла веранда. Наверху — галерея. Наш предок Саймон Финч в старости выстроил этот дом, чтобы угодить сварливой жене. Но верандой и галереей и оканчивалось всякое сходство этого жилища с обыкновенными домами той эпохи. Его внутреннее устройство свидетельствовало о простодушии Саймона Финча и о великом доверии, которое он питал к своим отпрыскам. Наверху было шесть спален. Четыре для восьми дочерей, одна для единственного сына Уэлкома Финча и одна для гостей из числа родни. Как будто просто. Но в комнаты дочерей можно было попасть только по одной лестнице, а к сыну и гостям только по другой. Лестница дочерей внизу выходила в спальню родителей, так что Саймон по ночам знал о каждом шаге каждой дочери. Кухня помещалась во флигеле, и ее соединяла с домом крытая галерейка. За домом на столбе висел ржавый колокол. Он созывал негров, работавших на плантации, он же возвещал о пожаре или иной беде. Крыша была плоская. Говорят, в старину такие делали для вдовьих прогулок, но по этой крыше никакие вдовы не гуляли. Саймон присматривал с нее за своим надсмотрщиком, смотрел на суда, проходящие по реке, и подсматривал, как живут ближние арендаторы. С этим домом, как со многими другими, была связана легенда времен войны против Янки. Одна девушка из рода Финчи, незадолго до того помолвленная, Надела на себя все свое приданное, чтоб оно не попало в руки грабителей, рыскавших по всей округе. Она застряла на узкой лестнице дочерей, но ее облили водой и, в конце концов, протолкнули. Мы приехали на пристань. Тетя Александра чмокнула дядю Джека, Фрэнсис чмокнул дядю Джека, дядя Джимми молча пожал руку дяде Джеку Мы с Джимом вручили подарки Фрэнсису, а он — нам. Джим сразу почувствовал, что он уже большой, и потянулся к взрослым. А мне предоставили занимать нашего двоюродного брата. Фрэнсису минуло восемь, и он уже гладко зачесывал волосы назад. — Что тебе подарили на Рождество? — вежливо спросила я. — То, что я просил, — сказал он. Фрэнсис спросил новые штаны до колен, ранец красной кожи, пять рубашек и галстук бабочкой. «Очень мило», — не совсем искренне сказала я. «А нам с Джимом подарили духовые ружья. И Джиму еще химический набор. Наверное, игрушечный. Нет, настоящий. Он для меня сделает невидимые чернила. Я ими буду писать Дилу письма». Фрэнсис спросил, «Для чего это надо?» «Как же ты не понимаешь! Он получит от меня письмо, а там пустая бумажка. Он совсем одуреет!» С Фрэнсисом говорить все равно, что медленно опускаться в океан, на самое дно. В жизни не видала другого такого нудного мальчишки. Он жил в Мобиле и потому не мог ябедничать на меня учителям. Зато ухитрялся все, что знал, рассказывать тете Александре, а она изливалась Атикусу. А он иногда в одно ухо впустит, в другое выпустит, а иногда отругает меня вовсю. Это уж как ему вздумается. А один раз он сказал ей, повысив голос, «Сестра, я воспитываю их, как могу!» Никогда еще я не слышала, чтобы он кому-либо отвечал так резко. Кажется, разговор начался с того, что я щеголяю в комбинезоне, как мальчишка. Тетю Александру просто терзала забота о моем гардеробе. «Если я буду разгуливать в штанах, из меня никогда не выйдет настоящая леди!» Я сказала, «В платье и делать-то ничего нельзя». А тетя Александра ответила, «Незачем мне заниматься такими делами!» для которых надо носить штаны. По понятиям тети Александры, мне полагалось играть маленькими кастрюльками и чайными сервизами и носить ожерелье из жемчуга, которое она мне подарила, когда я родилась. И к тому же я должна озарять светом одинокую жизнь моего отца. Я сказала, можно ходить в штанах и все равно озарять светом. Но тетя сказала, нет, надо быть как луч света а я родилась хорошей девочкой, а теперь год от года становлюсь все хуже и непослушнее. Она без конца меня оскорбляла и пилила, и я спросила Атикуса. Но он сказал, «Хватит в нашей семье лучей света, и пускай я занимаюсь своими делами, а ему я, в общем, и такая гожусь. Во время праздничного обеда меня посадили в столовой отдельно за маленький столик. Джим и Фрэнсис обедали со взрослыми. Тетя Александра еще долго сажала меня отдельно, когда Джим и Фрэнсис уже перешли за большой стол. Я часто думала, чего она боится? Вдруг я встану и швырну что-нибудь на пол? Иногда мне хотелось ее попросить. Пускай один раз позволит мне посидеть со всеми. И сама увидит, я прекрасно умею себя вести за большим столом, ведь дома я обедаю со всеми каждый день, и ничего такого страшного не случается. Я попросила Атикуса. Может, тетя его послушается? Но он сказал, нет, мы гости, и наше место там, куда посадит хозяйка. И еще сказал, тетя Александра не очень разбирается в девочках. У нее своих не было. Но, стрепня тетя Александры, искупила все. Три мясных блюда, Всякая зелень из кладовой, свежая, точно летом с огорода, и маринованные персики, и два пирога, и амброзия. Таков был скромный праздничный обед. После всего этого взрослые перешли в гостиную и уселись в каком-то оцепенении. Джим растянулся на полу, а я вышла во двор. — Надень пальто, — сказал Атикус сонным голосом, и я решила не услышать. Фрэнсис сел рядом со мной на крыльце. «Никогда так вкусно не обедала», — сказала я. «Бабушка замечательно стряпает», — сказал Фрэнсис. «Она и меня научит». «Мальчишки не стряпают». Я вообразила Джима в фартуке колпурни и прыснула. Бабушка говорит, «Всем мужчинам следует учиться стряпать и смотреть за своими женами» и заботиться о них, когда они не совсем здоровы», — сказал мой двоюродный брат. «А я не хочу, чтобы Дил обо мне заботился. Лучше я сама буду о нем заботиться». «О Дилле?» «Ага. Ты пока никому не говори. Когда мы с ним вырастем большие, мы сразу поженимся». Он мне летом сделал предложение. Фрэнсис так и покатился со смеху. «А чем он плох?» — спросила я. — Ничем он не плох. Это такой? От земли не видать? — Бабушка говорила, он гостил летом у мисс Рейчел. — Этот самый? — А я про него все знаю, — сказал Фрэнсис. — Что знаешь? — Бабушка говорит, у него нет дома. — Нет, есть. Он живет в Меридиане. И его все время посылают от одних родственников к другим. Вот мисс Рейчел и берет его на лето. — Фрэнсис, ты врешь. Фрэнсис ухмыльнулся. «Да чего ты бываешь глупая, Джин Луиза? Хотя что с тебя спрашивать?» «Как так?» «Бабушка говорит, если дядя Атикус позволяет тебе гонять по улицам без призору, это его дело, а ты не виновата. А я думаю, если дядя Атикус чернолюб, ты тоже не виновата. Только это позор всей семье, вот что я тебе скажу». «Черт возьми, Фрэнсис, что это ты болтаешь?» То, что слышишь. Бабушка говорит, уже то плохо, что вы оба у него совсем одичали. А теперь он еще стал чернолюбом. Так нам больше в мейкомп и показаться нельзя. Он позорит всю семью. Вот что». Фрэнсис вскочил и побежал по галерейке в кухню. Отбежал подальше, обернулся и крикнул. «Чернолюб! Черный пуп! С черными связался! Ваксы нализался!» «Врешь!» — закричала я. «Не знаю, что ты там болтаешь!» Только сейчас я тебе заткну глотку!» Я прыгнула с крыльца. В два счета догнала его, схватила за шиворот. И сказала, пускай берет свои слова обратно. Фрэнсис вырвался и помчался в кухню. «Чернолюб!» — орал он. «Если хочешь поймать дичь, лучше не спеши. Молчи и жди. Ей наверняка станет любопытно, и она высунет нос». Фрэнсис выглянул из дверей кухни. «Ты еще злишься, Джин Луиза?» — осторожно спросил он. «Да нет, ничего». Фрэнсис вышел на галерейку. «Возьмешь свои слова обратно, а?» Я рано себя выдала. Фрэнсис пулей умчался в кухню, и я вернулась на крыльцо. Можно и подождать. Посидела так минут пять и услышала голос тети Александры. «Где Фрэнсис?» «Он там, в кухне». Он же знает, что я не разрешаю там играть. Фрэнсис подошел к двери и завопил. «Бабушка, это она меня сюда загнала и не выпускает!» «В чем дело, Джин Луиза?» Я подняла голову и посмотрела на тетю Александру. «Я его туда не загоняла, тетя, и я его там не держу!» «Нет, держит!» — закричал Фрэнсис. «Она меня не выпускает!» «Вы что, поссорились?» «Бабушка, Джин Луиза на меня злится!» — крикнул Фрэнсис. «Поди сюда, Фрэнсис!» «Джин Луиза, если я услышу от тебя еще хоть слово, я скажу отцу». «Кажется, ты недавно поминала черта?» «Нет, мэм, а мне послышалось. Так вот, чтобы я этого больше не слышала!» Тетя Александра вечно подслушивала. Едва она ушла, Фрэнсис вышел из кухни, Задрал нос и ухмыльнулся во весь рот. «Ты со мной не шути!» — заявил он. Выбежал во двор и запрыгал там. Бьет по кустикам увядшей травы, как по футбольному мячу. От меня держится подальше, только иногда обернется и усмехается. Вышел на крыльцо Джим, поглядел на нас и скрылся. Фрэнсис залез на старую мимозу, опять слез, сунул руки в карманы и стал прохаживаться по двору. «Ха!» — сказал он. И я спросила, «Кого он из себя изображает? Дядю Джека, что ли?» Фрэнсис сказал, «Кажется, Джин Луизи велено сидеть смирно и оставить его в покое». «Я тебя не трогаю», — сказала я. Он внимательно на меня посмотрел, решил, что меня уже утихомирили и негромко пропел. «Чернолю!» На этот раз я до крови ободрала кулак, а его передние зубы. Повредив левую, я стала работать правой, но недолго. Дядя Джек прижал мне ладони к бокам и скомандовал «Смирно!». Тетя Александра хлопотала вокруг Фрэнсиса, утирала ему слезы своим платком, приглаживала ему волосы, потом потрепала по щеке. Атикус Джим и дядя Джимми стояли на заднем крыльце. Они вышли сюда, как только Фрэнсис начал орать. «Кто первый начал?» — спросил дядя Джек. Фрэнсис и я показали друг на друга. «Бабушка!» — провыл Фрэнсис. «Она меня обозвала потаскухой и всего исколотила!» «Это правда, глазастик?» — спросил дядя Джек. «Ясно, правда!» Дядя Джек посмотрел на меня, и лицо у него стало точь-в-точь, точь, как у тети Александры. Я ведь, кажется, предупреждал. Если будешь бросаться такими словами, жди неприятностей. Говорил я тебе. Да, сэр, но так вот, ты дождалась неприятностей. Стой тут. Я колебалась, не удрать ли, и опоздала. Рванулась бежать, но дядя Джек оказался проворнее. Вдруг у меня под самым носом очутился муравей. Он с трудом тащил по траве хлебную крошку. До самой смерти и говорить с тобой не буду. Терпеть тебя не могу, ненавижу, чтобы тебе сдохнуть. Кажется, все это только придало дяде Джеку решимости. Я кинулась за утешением Катикусу, а он сказал, сама виновата. И вообще нам давно пора домой. Я ни с кем не простилась, залезла на заднее сиденье, а когда приехали домой, убежала к себе и захлопнула дверь. Джим хотел мне сказать что-то хорошее, я не стала слушать. Я осмотрела следы бедствия. Оказалось, только семь или восемь красных пятен. И я стала думать, что и правда все на свете относительно. И тут в дверь постучали. Я спросила, кто там. Отозвался дядя Джек. «Уходи!» Дядя Джек сказал, если я буду так разговаривать, он опять меня выдерет. И я замолчала. Он вошел, я ушла в угол и повернулась к нему спиной. «Глазастик», — сказал он, — «ты меня все еще ненавидишь?» «Можете опять меня выдрать, сэр». «Вот не думал, что ты такая злопамятная», — сказал он. «Я была тебе лучшего мнения. Ты ведь сама знаешь, что получила по заслугам». «Ничего я не знаю». «Дружок». Ты не имеешь права ругать людей. Ты несправедливый, — сказала я, — несправедливый. Дядя Джек высоко поднял брови. Несправедливый? Это почему же? Дядя Джек, ты хороший, и я, наверное, все равно даже теперь тебя люблю. Только ты ничего не понимаешь в детях. Дядя Джек подбоченился и посмотрел на меня сверху вниз. — От чего же это я ничего не понимаю в детях, мисс Джин Луиза? Когда дети ведут себя так, как ты себя вела, тут особенно и понимать нечего. Ты дерзишь, ругаешься и дерешься. Почему ты меня не слушаешь? Я не собираюсь дерзить, я только хочу объяснить тебе. Дядя Джек сел на кровать, сдвинул брови и посмотрел на меня. Ну, говори. Я набрала побольше воздуха. Вот, во-первых, ты меня не выслушал, Не дал слова сказать. Сразу накинулся. Когда мы с Джимом поссоримся, Атикус ни одного Джима слушает. Меня тоже. А во-вторых, ты говорил никогда не произносить такие слова, если они не абсолютно необходимы. Фрэнсису абсолютно необходимо было оторвать башку. Дядя Джек почесал в затылке. — Ну, рассказываем. — Фрэнсис? обозвал Атикуса. Вот я ему и задала. Как он его обозвал? Чернолюбом. Я не знаю толком, что это, только он так это сказал. Ты так и знай, дядя Джек, хоть убей, а не дам я ему ругать Атикуса. Фрэнсис так и сказал? Да, сэр, и еще много всего, что Атикус позор всей семьи, и что мы с Джимом у него одичали. У дяди Джека стало такое лицо. Я подумала, сейчас мне опять попадет. Потом он сказал, «Ну, посмотрим». И тут я поняла, что попадет Фрэнсису. «Вот возьму и сегодня вечером туда съезжу». «Пожалуйста, сэр, оставьте все как есть, пожалуйста». «Ну уж ничего я так не оставлю», — сказал дядя Джек. «Пускай Александра знает». «Надо же додуматься!» «Ну, погоди, доберусь я до этого мальчишки!» «Дядя Джек, обещай мне одну вещь, ну, пожалуйста, не говори про это Атикусу! Он он меня один раз попросил терпеть и не злиться, что бы про него ни сказали, и, и пускай он думает, мы дрались из-за чего-нибудь еще. Дай слово, что не скажешь, ну, пожалуйста!» «Но я не желаю, чтобы Фрэнсису это так сошло!» а ему и не сошло. — Дядя Джек, может, ты мне перевяжешь руку? Еще немножко кровь идет. — Конечно, перевяжу, малышка. С величайшим удовольствием. Нет на свете руки, которую мне так приятно перевязать. Не угодно ли пройти сюда? Дядя Джек учтиво поклонился и пригласил меня в ванну. Он промыл и перевязал мне пальцы и все время смешно рассказывал про почтенного близорукого старичка, у которого был кот по имени Бульон и который, отправляясь в город, считал все трещинки на тротуаре. «Ну вот и все», — сказал дядя Джек. Настоящий леди полагается на безымянном пальце носить обручальное кольцо, а у тебя останется шрам». «Спасибо, сэр». «Дядя Джек...» «Да, мэм. Что такое потаскуха?» Дядя Джек опять принялся рассказывать что-то длинное про старика премьер-министра, который заседал в палате общин и во время самых бурных дебатов, когда все вокруг с ума сходили, поддувал кверху перышки. Да так, что они не падали. Наверное, он старался ответить на мой вопрос, но выходило как-то непонятно. Потом... Когда мне уже полагалось спать, я спустилась вниз попить воды и из коридора услыхала. В гостиной разговаривали дядя Джек с Атикусом. — Я никогда не женюсь, Атикус. — Почему? — Вдруг будут дети. — Тебе придется многому поучиться, Джек, — сказал Атикус. — Знаю. Твоя дочь преподала мне сегодня первые уроки. Она сказала, что я ничего не понимаю в детях, и объяснила, почему. И она совершенно права. Атикус, она растолковала мне, как я должен был с ней обращаться. Ей-богу, я ужасно жалею, что отшлепал ее. Атикус фыркнул. Она вполне заслужила трепку, так что пусть совесть тебя не слишком мучает. Я замерла. Вдруг дядя Джек возьмет и расскажет Атикусу. У нее весьма богатый лексикон, но половину бранных слов она говорит, не понимая их значения. Она меня спросила, что такое потаскуха. «Ты объяснил?» «Нет, я рассказал ей про лорда Мельбурна». Когда ребенок о чем-нибудь спрашивает Джек, «Ради всего святого, не увиливай, отвечай» и не заговаривай зубы. Дети есть дети, но они замечают увертки не хуже взрослых, и всякая увертка только сбивает их с толку. «Нет», — задумчиво продолжал отец, «наказать ее сегодня следовало, но только не за то. Все дети в известном возрасте начинают ругаться, а когда поймут, что бранью никого не удивишь, это проходит само собой. А вот вспыльчивость... Сама не пройдет. Девочка должна научиться держать себя в руках, да поскорее. Ей предстоит несколько трудных месяцев. Впрочем, она понемногу набирается ума-разума. Джим становится старше, и она все больше берет с него пример. Ей только надо изредка помочь. Атикус. А ты ведь ее никогда и пальцем не тронул? Признаться, нет. До сих пор довольно было пригрозить. Она изо всех сил старается меня слушаться, Джек. Это у нее далеко не всегда выходит, но она очень старается. — Но секрет ведь не в этом, — сказал дядя Джек. — Нет, секрет в другом. Она знает, что я знаю, как она старается, а это очень важно. Плохо то, что им с Джимом скоро придется проглотить много разных гадостей. У Джима, надеюсь, хватит выдержки, но глазастик, когда заденут ее гордость, сразу кидается в драку. Я думала, тут дядя Джек не смолчит. Но он и на этот раз сдержал слово. — А будет очень скверно, Аттикус. Ты как-то еще толком не рассказал. «Хуже некуда, Джек. У нас только и есть показания негра против показаний Юэлов. Все сводится к тому, что один твердит, ты это сделал, а другой — нет, не делал. И, конечно, присяжные поверят не Тому Робинсону, а Юэлам. Ты имеешь представление о Юэлах?» Дядя Джек сказал «Да, припоминаю», и стал описывать Атикусу, какие они. Но Атикус сказал Ты отстал на целое поколение. Впрочем, нынешние Юэлы ничуть не лучше. Так что же ты думаешь делать? Да уж присяжных-то я встряхну. Постараюсь вызвать разногласия. Притом ведь еще можно подать апелляцию. Право, пока трудно что-либо сказать, Джек. Знаешь, я надеялся, что мне никогда не придется вести такое дело. Но Джон Тейлор прямо указал на меня и сказал, что тут нужен я и никто другой. «А ты надеялся, что минует тебя чаша сия?» «Вот именно. Но как, по-твоему, мог бы я смотреть в глаза моим детям, если бы отказался?» «Ты и сам понимаешь, чем это кончится, Джек. И дай им Бог пройти через все это и не озлобиться» а главное — не подхватить извечную мейкопскую болезнь. Не понимаю, почему разумные люди впадают в буйное помешательство, как только дело коснется негра? Просто понять не могу. Одна надежда, что Джим и Глазастик со всеми вопросами придут ко мне, а не станут слушать, что болтают в городе. Надеюсь, они мне достаточно верят. «Джин, Луиза!» Я так и подскочила. Заглянула в дверь. — Да, сэр. — Иди спать. Я побежала к себе и легла. Какой молодец дядя Джек! Не выдал меня. Но как Атикус догадался, что я подслушиваю? Только через много лет я поняла. Он говорил для меня. Он хотел, чтобы я слышала каждое слово.